Думаю, что я смогу решить ваши проблемы, скорее всего, финансовые или вопросы безопасности. Но для этого нам надо проверить, всё ли в порядке в Полянах. Я сидел, прислушиваясь к каждому слову, которое произносил Неагон. Сейчас он спас меня от Торлина, но как только я покину его дом, кто меня будет защищать? Только одна Фелида. Но всё же я решил дослушать человека, который может одним словом отправить любого жителя поляны на верную смерть. Обидишь такого, и за порог дома не выйдешь. Я с опаской посмотрел на преслогу. Человек в коричневом костюме стоял рядом со мной Филидой, и филидей. Едва ли он был готов подать нам чашку чая, чтобы мы напились досыта. Скорее всего, он ещё и личный телохранитель.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 Что касается задания, то вы можете выполнять его как пожелаете. Хотите вдвоём, хотите по отдельности. Как вы будете это делать, меня не интересует. Мне сейчас важен результат. Найти согледатаев, решить проблему с Торлином. Звучит непросто, сказала Фелида, сразу же приняв деловой вид. Цена должна быть хорошей.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 "А ты от G не спросив меня. Мы согласны, но пару часов на перерыв мы всё-таки возьмём. Конечно", разолобался Неон. "Дальше, дальше", удивился я. "Однако. Не однако, а дела не ждут. Торлин соглядатай. Далее, поскольку я не могу покинуть свой дом, не надо делать такие глаза, бавлер. Несмотря на моё положение, ограничений у меня достаточно." Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь меня в тёмном переулке прирезал. Развевать тем он не стал, но мне вдруг стало жутко любопытно по поводу того, что он будет делать, когда отправит прислугу проверять бережок. Всё уже сутки без охранника, так себе времяпрепровождение, если придётся постоянно ждать нападения. Поскольку я не могу покинуть собственный дом, продолжал Неон, не слишком напрягаясь из-за предстоящих суток в полном одиночестве. Вам надо будет посетить склад, зайти на рынок. Это те места, где у меня стояли согледаты. Там проверьте, всё ли в порядке. Ключевое слово, чтобы вас узнали Южная поляна. Я на секунду отвлёкся, задумавшись о том, что маленький человечек явно заигрался в шпионов, но тут же вспомнил, что нахожусь в большом населённом пункте, где живёт не 10 или 20 человек. Потом в голову пришла мысль о настоящих шпионах.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 Ты обратился он к прислуге. Отправляйся по готовности. Слушаюсь, вежливо ответил человек в коричневом костюме. Можети идти, отправил нас во своя синий огонь. Но у тетрадь держите при себе и покрепче. Мало ли, кто сейчас может водиться в полянах, предупредил он меня.